Глава сороковая Сурай устало взглянула на дерево, на котором растянулся Бьорн, спокойный и жизнерадостный, как ящерица, греющаяся на солнце. Девушка прислонилась к твердому камню и наблюдала за рук, принявшей наложенный на нее проклятием облик животного и спокойно отдыхающей сейчас в кружевной тени дерева при каждом ее неровном вдохе пятна солнечного света танцевали на ее золотистой груди. рук уже несколько часов не открывала золотистые глаза. беспомощный ужас охватил сердце сурай и она стиснула зубы, оглядываясь на бьорна. Если бы она забралась на эти толстые ветви, то увидела бы, что его глаза превратились в щелочке цвета слоновой кости, а взгляд блуждает где-то далеко-далеко за пределами этого мира и его страданий. Как было бы здорово сбежать от душевной боли хотя бы на мгновение. Где путешествовал Бьорн во время своих видений, оставалось загадкой для них всех, а возможно даже для самого Бьорна. Сурай часто задавалась вопросом, Каким он был до того, как королева теней заключила его в тюрьму? Из всех них он был самым молодым, и все же он выглядел намного старше. Бьорн хранил молчание о тех годах, что он провел в Спайрфоле во власти королевы теней. Но Сурай знала, что именно там проявился его дар. Именно там Бьорн научился путешествовать в другое царство видеть множество возможностей, которые таил в себе их мир. Именно там его дух был сломлен невыразимыми жестокостями Моргрид. И все ради того самого мастерства, которое, как они надеялись, поможет им сейчас. Сурай старалась не думать о цене. Наряду с прочими ужасами о потере зрения Бьорн тоже отказывался говорить. Богиня Небесная, когда они с рук нашли его, полумертвого, на границе территории, то решили, что он не проживет и дня. Кости Бьорна были сломаны, бок покусан каким-то порождением теней, а его ноги, руны, его ноги были окровавлены и опухли от долгих блужданий по горной местности без обуви. Рук вернула его к жизни с помощью ашерона и его лучшего друга Римуриана. Благодаря их исцеляющим рунам и упрямству рук, Бьорн избежал тени монстра теней. И все же прошло четыре месяца, прежде чем Бьорн произнес хоть одно слово. Рук души в нем не чаяла. Она уверяла всех, что до похищения он наверняка был дворянином. Но этот факт Бьорн никогда не подтверждал и не отрицал они все просто предположили, что он был повелителем солнца из-за его могущества и царственных манер. Какое-то время Сурай неподдельно завидовала преданности Рук Бьорну, пока не вспомнила, что саму Рук тоже нашли при схожих обстоятельствах, после того, как ее мать обнаружила, что Рук разорвала помолвку с сопливым принцем Ифиндира, которому была обещана. Рук не была избита и не находилась при смерти, как Бьорн. Нет, королева островов Моргани знала свою дочь достаточно хорошо, чтобы понимать, что никакие побои не заставят Рук передумать после того, как она сбежала в день своей свадьбы. Вместо этого мать изгнала Рук и лишила титула принцесса Моргани. Рук, должно быть, увидела часть себя в Бьорне странник без семьи, дома или титула. Но сурай никогда не чувствовала такой близости к правицу. Прошло 30 смертных лет, но ее до сих пор не отпускало ощущение, что она почти не знает Бьорна. Бросив нетерпеливый взгляд на рук, сурай вздохнула и встала, собираясь разбудить провидца. Но он в это же мгновение спрыгнул с дерева и приземлился на ноги, широко раскрыв глаза и тяжело дыша. А Широн закричал Бьорн, моргая и все еще находясь во власти призрачных видений. Под блестел на его эбеновой коже черты нестареющего лица исказились. Сурай бросилась к нему и прикоснулась к его лицу, чтобы успокоить. Бьорн, это я, Сурай. Ты только что вышел из видения. Задыхаясь, он оттолкнул ее руку. Где Аширон? Возможно, уже слишком поздно. В голове у сурай запульсировала. От страха или разочарования она не знала. Дыши глубже, присядь здесь! Бьорн трижды с усилием выдохнул, надувая щеки. Сурай никогда не видела его таким расстроенным. Смертная! Я видел ее, каким-то чудом она все еще жива, но я вижу, как дороги перед ней расходятся. Я вижу, я вижу. Сурай прижала ладонь к щеке Бьорна, подавляя желание вытянуть из него что-то еще. Мышцы под его челюстью напряглись и сильно вздулись. В первые несколько минут после своих видений Бьорн с трудом приходил в себя и образы могли легко перепутаться в его голове, если его мягко не вернуть в реальность. Бьорн, я здесь!» — проворковала Сурай, пытаясь задобрить его своим голосом. «Все будет хорошо, просто не торопись. Ей надо поторопиться!» — выдохнул он. «Ее нити слишком запутались вокруг призрака смерти, и я не могу найти способ распутать их!» Она должна убить Ворграта, чтобы выжить. Я также вижу стрелу, глубоко вонзившуюся в грудь Ворграта, а следом за этим — ее смерть». «Возможно, есть...» Прежде чем Сурай успела закончить фразу, Бьорн схватил ее за воротник плаща. Его белесые глаза смотрели сквозь нее на что-то, чего она не могла видеть. «Все...» Все наши судьбы зависят от одной этой смертной девушки. Она не должна умереть. Ей нельзя умирать. Ворграт – это ключ. а Аширон, Аширон должен найти ее и сотворить еще одну нить. Он не должен позволить ей убить Ворграта. Глаза Бёрна закатились, и Сурай подхватила его, не позволяя упасть, и опустила на мягкую землю. Устроив друга поудобнее, она согрела на тлеющих углях немного чая из лунной ягоды. Пока Сурай поила над чаем, ее руки дрожали, а разум лихорадочно пытался осмыслить все услышанное. Но сколько бы раз она ни прокручивала в уме слова правительца, как бы ни пыталась истолковать их значение, одно было ясно. Все их жизни. Зависят от того, выживет ли смертная девушка в опасных, наполненных злом землях, где проклятие уничтожало целое королевство за один день. Закрыв глаза, Сурай послала безмолвную мольбу богине, хотя в глубине души сомневалась, что даже та может помочь им сейчас. И все же что-то близкое к надежде шевельнулось в груди Сурай согревая холодные тени, охватившего ее отчаяние. Хейвен отличалась от всех смертных, которых Сурай когда-либо встречала, и от всех солисов, если уж на то пошло. Она была совершенно иной, храброй сверх всякой меры, доброй в нужный момент, свирепой, преданной и обманчиво сильной. Но больше всего... Сурай уповала на внутренний свет, практически бьющий из Хейвен. Этот свет пробился сквозь неприступность Аширона, хотя тот так и не признал этого и вызвал доверие рук, даже несмотря на то, что смертные сделали с ними обоими. Этот свет вызывал у Сурай желание назвать Хейвен другом. Возможно, для снятия проклятия значение имели не сила или умение, а сердце. Возможно, свет внутри Хейвен сможет рассеять тьму, окутывающую их мир. Это была иррациональная мысль, и другие посмеялись бы над Сурай за то, что она так подумала. Но она устала принимать объедки, которые судьба соизволила им дать. Они уже так много потеряли, и Сурай отказывалась терять еще больше. Даже если в итоге она окажется раздавленной разочарованием, даже если все это отчаянный самообман, Сурай поставила все на смертную с розово-золотыми волосами. «Теперь все зависит от тебя, маленькая смертная», прошептала Сурай, молясь богине, чтобы та донесла эти слова до Хейвен, где бы она ни была. «Не подведи нас». Слабый ветерок шевелил деревья, и Сурай показалось, что она услышала далекий голос, который прошелестел в воздухе и затем исчез.